Вы могли совершить описанные мною действия? Могли. Более того, в бою с синдикатом вы получили массу попаданий. И ни одного фатального. С чего бы пираты вас так упорно игнорировали? Вы сами понимаете, что современные системы наведения позволяют изрешетить флугер, чтобы получилась убедительная картинка, не задев никаких важных... Э, агрегатов, в том числе и пилота. Мог и действительно сделал две разные вещи. Это раз, отчеканил я. н а с ч е т современных систем наведения вы, видимо, не в курсе. Это два. Снаряд твердотельной пушки прошил фонарь в 10 сантиметрах над моей головой. Такого близкого и в то же время гарантированного промаха, знаете ли, никакие системы наведения в реальном бою не подстроят. к а и т а н пригладил идеальный пробор Задумчиво пожевал губами и сказал с расстановкой. Прошил в 10 с сантиметрах и не разорвался. Да, картинка убедительная, более чем. Первый же пункт ваших возражений мы сейчас разъясним. Мог или действительно сделал? Чтобы выяснить ответ на этот философический вопрос, я вас и пригласил. А вы устроили безобразную драку. Нос о т р у д н и к у сломали. «Ну да ладно. На фоне прочих обвинений это пренебрежимо м а л ы е величины». «Нос приступим. Учтите, все ваши показания протоколируются. Вы сознаетесь в сотрудничестве с синдикатом?» «Нет». «Кто завербовал вас в синдикат?» «Никто. Я честный сотрудник концерна». «Вы настаиваете на своей непричастности?» «Да, конечно». «Ну что же, я не сторонник форсированных методов допроса, но, видимо, придется». «Не имеете права». «Что вы, сеньор? Мы имеем все мыслимые права». Конва рассказа неумолимо возвращается на круги своя, а я возвращаюсь на свое кресло, свое измученное тело к боли, страху и лютой безнадежности. с е к у р и т а т наконец, прекратил меня истязать и допрашивать. Я рассказал все, а сочинил в десять раз больше. Правда, я уже не мог бы точно сказать, чем отличается правда от вымысла, даже если бы меня прогнали на детекторе лжи по моей собственной истории, написанной в соавторстве с капитаном Эрмандады. Мне было не просто плохо. Организм поддерживали спецпрепаратами, и Я не мог потерять сознание. Хотя очень этого хотел. В определенный момент я перестал соображать, кто я и где я. Я как будто смотрел на себя со стороны и не узнавал. Никакой самоидентификации с полудохлым куском мяса в кресле. Кусок бледного мяса что-то рассказывал, отвечал на вопросы, истошно вопя, когда по нервам хлестали инициирующие импульсы. Но это был уже не я. Кто? Не знаю. Какая-то разновидность кататонии, без утраты двигательных и речевых функций тела. А впрочем, какая разница? Тело-то теперь вообще непонятно чье. Только почему же так невероятно больно? Ведь пытают не меня. Или все-таки меня? Время остановилось. И тогда капитан прекратил задавать вопросы и прекратил давить на дьявольскую кнопочку в столе. В руки ему выползла распечатка допроса. Он надолго погрузился в чтение, а потом поднял свои ясные очи и сказал «Румянцев, румянцев, с одной стороны, я был о вас лучшего мнения. Думал, что вы умнее, что любите себя. С другой стороны, я вами даже восхищаюсь. Почти восемь часов. Полный рабочий день я с вами мучаюсь». А всей правды вы так и не раскрыли. Ого, восемь часов. А я думал, что восемь лет. Не складывается картинка преступления, румянцев? Не складывается. К тому же нет гарантии, что вы не покрываете кого-то. Опять и опять одно и то же. В ату правды укутана тонкая игла лжи. Ну что ж, румянцев, вы меня вынуждаете. Ресурс реагирования вашего мозга на болевые импульсы почти исчерпан, а связанного повествования я так и не получил. Еще бы ты получил. Он перехитрил сам себя, пытаясь вырвать правду. Капитан ее не слушал, заставив меня сочинить ворох небылиц, да так эффективно, что я и сам готов был в них поверить. При этом он был классный специалист в своем деле и вранье с неумолимостью вскрывал. фиксировал, находил. Да как иначе, если все мои показания были сплошной ложью. Таким образом, Румянцев, нам о с т а е т с я одно тетратамин и сканирование мозга. Очень мне этого не хотелось, потому как мера крайняя. 25% исследованных особей остаются инвалидами, а то и полными овощами. А вы такой хороший пилот, Жаль. Он извлек коммуникатор. Моралес, готовьте прачечную. Да, придется. Увозите его. Белые халаты, носилки на магнитной подушке. Еще одна белая комната. Кушетка с фиксаторами, аппарат. Кладите пациента. Женский голос без следа эмоций. Готовьте инъектор. 2 кубика тетротамина. Готовьте капельницу и кардио-суппортер. Игла не больно впивается в шею. Что-то жужжит. Голову накрывает устройство наподобие медицинского сканера. Голос опять говорит ж е н щ и н а Советую не пренебрегать наушниками. а р а т ь н будет сильно. Все готовы? Итак, начинаем. Стартовая дата май 2621 года. Опорные слова. Синдикат 3 x 1 Вербовка пираты. Включаем тест. Я не могу описать то, что со мной было. Скажу одно. Мозговое сканирование не зря под строжайшим запретом на всей территории о б ъ е д и н е н н ы х Наций. У меня отняли в с е ярость боёв и радость побед, унылую скуку одиночного патрулирования и адреналин посадки на стероид. Все мои разговоры, пьяные, умные, задушевные деловые, Любовь Рошни и одинокие сексуальные этюды соло. Все. Я вращался в розовом тумане боли. Такой боли, по сравнению с которой пытка церебральным и н и ц и а т о р о м сойдет за иглоукалывание. Не соврал козел. Я капитана имею в виду. Ужас в том, что я оставался в полном сознании. Видел, слышал и осознавал происходящее. Где-то на границе мелькала мысль. Слава богу, что не копнули глубже. Ведь там сверхсекретные операции на Титане и на Атаре. Шпионский комбайн ГАП. А остальное? Да не жалко, забирайте. И я зубами, зубами до скрежетой выкрашивания эмали вцеплялся в ту невидимую грань, которая отделяет нормального человека от слюнявого кретина. А потом что-то прервалось, и я провалился в обморок, который незаметно перешел в сон. Нормальный товарищ и сон, пусть и наполненный невнятными кошмарами. Пробуждение наступило в комфортной койке больничного типа. Да это и был лазарет, только незнакомый. Видимо, все на том же одиннадцатом уровне. Передо мной м о я ч е л о рожа капитана. Будь я в более адекватном состоянии, то с наслаждением отметил бы, что сквозь всегдашний гранит аристократической невозмутимости – Явно проступает досада. На капитана смотреть не хотелось, и я проверил себя. Как оно? Инвалид? Точно не кретин, но что с конечностями? Вроде бы все в порядке. Секуридат что-то вещал, а я не слушал. И только через несколько минут до меня стал доходить смысл. В довершение своего спича капитан сказал... Поэтому я вынужден вас отпустить с извинениями. Мозговое сканирование не выявило состава преступления, а последовавшие события подтвердили вашу невиновность. Считайте, что вам повезло. Вот этому письму вы обязаны свободой и психическим здоровьем. Будьте уверены, что повторного сканирования не выдержали бы даже вы. Прочтите на досуге. Всего хорошего. выздоравливайте, вас ждет работа. На одеяло упала копия рукописного письма. Капитан выполнил четкий разворот кругом и покинул поле зрения. А я остался наедине с капельницей. Сон, долгий сон. Утром, если это было утро, я скушал плошку куриного бульона, поднесенную колесным роботом. И меня не вырвало, т о явно указывает на то, что ваш покорный слуга здоров. После завтрака я нащупал под подушкой сложенный в четверо бумажку, и когда только успел ее спрятать. Все еще недоумевая, я начал читать. «Дорогой Андрей, я вынужден спешно покинуть е р а ф у э г о о чем с прискорбием и сообщаю. Здесь было не скучно, да и зарабатывал я хорошие деньги». Однако теперь я удаляюсь куда более значимым суммам и свободе, подальше от нашего унылого начальства. Не уверен, что ты примешь мои извинения, но все же... Прости меня, Андрей. Я сгенерировал лишнее предложение в приказе, который ты получил. Насчет р а д и о б а к и н а помнишь? Я изменил твой полетный план, доведя маршрут до Бенвениды. где ты с присущей тебе аккуратностью разместил указанный спутник. Я переформатировал его программное обеспечение, выставив режим слежения за кодовыми последовательностями в радиосигналах и подачи п и л л и н г а по узконаправленному каналу. Тебе, конечно, интересно, с какой целью я провернул такое сложное рискованное дело. Во-первых... Я сдал и р е м и и Бладу и возглавляемой им о р г а н и з а ц и е борцов за космическую свободу караван с и м п о р и у м о м Я делал это и раньше, но теперь в руки моих коллег пришла настоящая добыча, которая гарантирует с е р ь е з н ы е премиальный. Во-вторых, я спровоцировал панику на станции, что привело к срочному перебазированию всех наличных сил истребителей в район боя на АД-13. В-третьих, и это самое главное, я воспользовался возникшей неразберихой и угнал дюрандаль. Впрочем, последнее мне еще предстоит, но я не сомневаюсь в успехе. И если ты читаешь это письмо, моя операция завершилась с полным и безоговорочным триумфом. Я выбрал тебя, Андрей. За что ты имеешь полное право меня возненавидеть? Я же пользуюсь случаем, чтобы объяснить мой выбор. Ты, Андрей, как и большинство русского туземства, невероятно доверчив и склонен видеть хорошее в окружающих людях. Я очень долго к тебе приглядывался и понял, что ты идеальный кандидат для моего плана. Кроме того, я уверен, что ты сумеешь выбраться из затруднительного положения, в к о т о р о й я тебя поставил, так как ты еще и невероятно удачливый сукин сын. Камачи Сантуш говорил, что космос тебя любит. Я верю, что космос не оставит тебя и в этой жизненной неурядице. Ведь ты по-настоящему хороший пилот. И, наконец, Андрей, мне очень хотелось на прощание преподать тебе урок. Почему-то мне кажется, что ты его усвоишь. Я оставляю это неизысканное произведение пистолярного жанра, потому что не нахожу возможным улетать, не попрощавшись и без объяснений. А кроме того, я не желаю оставлять бывшего коллегу, не раз меня выручавшего, в руках этих неприятных свиней-ермандадовцев. Ну что же, паника достигла пика. Мне пора. Меня ждет дюрандаль. А ведь мне еще предстоит решить, кому продать эту уникальную машину. Возможно, это будут клоны. Возможно, я получу выкуп от ВКС российской директории. А, возможно, оставлю флугер себе. Немного жаль милейшего Андрея Грузинского. Он так старательно работал над этим прототипом, который он неизбежно теряет. Всего доброго и удачи. С надеждой на скорую встречу, твой друг т о й в о т о с а н е н п и Надеюсь, общение с сотрудниками Эрмандады тебя не разочаровало. Я верю в их профессионализм. п и п Признай, что я тебя неоднократно предупреждал по их поводу, а также по многим другим вопросам. Спешки твой Тойва т о с с а н и Заключение экспертизы. Подлинность почерка и подписи Тойва Тоссанина подтверждаю. Начальник экспертно-криминалистического отдела Эрмандады Фердинанд Тарквемада.